на площади 25 тысяч квадратных километров, то есть равных шести французским департаментам, все здания из кирпича или камня были уничтожены. Площадь 40 тысяч квадратных километров, равная площади Франции, подверглась сотрясению с интенсивностью оцененной 7-8 баллов. Подземный толчок ощущался населением на площади равной половине Европы. Многотонные глыбы пород, подбрасывались в воздух, если только грунт, на котором они лежали, целиком не уходил из-под них, оставив их свететь в воздухе на какие-то доли секунды, пока они не падали на свое новое место. Геологу Олдэму, тщательно исследовавшему район землетрясения, удалось измерить горизонтальные смещения которым подверглись объекты во время толчка. Дома, стоявшие на в грунт-сваеях, под действием сильных сотрясений начали скользить вперед и назад, точнее колебался грунт, а вместе с ним и погруженные в него сваи. Дома по инерции оставались относительно неподвижными, как может оставаться неподвижной посуда, стоящая на скатерти, если скатерть выдохнуть. Относительное смещение столбов оставилось следы на внутренней поверхности пола, и таким путем «Олдэм» мог измерить общую амплитуду колебания, составившую 30 сантиметров. К своему наблюдению Олден нашел подтверждение на кладбище Сирапунзе. Два массивных каменных надгробия, первоначально прислонявшихся к вертикальной стенке, где они стояли лицом к лицу, сдвинулись с места и частично разрушились при столкновении. После землетрясения Одно надгробие оказалось в 45 сантиметрах от своей стенки, а другое в 25 сантиметрах. Из этого Олден сделал вывод, что амплитуда колебательного движения этих надгробий составляла 36 сантиметров. Вдоль долины одного из притоков Брахмапутры образовался разлом протяженностью 11 километров. Вертикальные смещения были от 0 до 10 метров. Олдемли обнаружил следов скольжения и отметил следы поднятия блока, находившегося на восточной стороне разлома. В эпицентральной зоне рельеф деформировался так, что вся местность преобразилась до неузнаваемости. Это не было иллюзией или какими-нибудь россказнями. Доказательством послужили многочисленные наблюдения, произведенные в разных пунктах. Например, с одной станции «Солнечного телеграфа» после землетрясения открылся вид на ряд пунктов, прежде скрытых верхушками холмов. Некоторые холмы поднялись целиком на 2 метра выше своего прежнего уровня и одновременно сдвинулись в сторону, более чем на 3 метра, большинство к западу, а два к северу. Спустя полстолетия, 15 августа 1950 года, На расстоянии почти 550 километров к северо-востоку от очага землетрясения 1897 года разразилась другая сейсмическая катастрофа, снова опустошившая осам. Магнитуда землетрясения равнялась 8,6, а площадь, подвергшаяся сотрясениям в Индии, Бирме, Пакистане, Тибете и Китае, составляла 3 миллиона квадратных километров, то есть в 6 раз больше площади Франции. Как и после Лиссабонского землетрясения, на очень больших расстояниях возникли сейши. Оползни поглотили 70 селений, а горные обвалы образовали естественные плотины в усельях и узких долинах. Одна из таких плотин, не выдержав напора, скопившейся за ней воды, К концу восьмого дня прорвалась и хлынувшие воды уничтожили сотни расположенных ниже селений за главным толчком в течение 24 часов следовали друг за другом 74 повторных три дня спустя один из повторных толчков достиг магнитуды 7 индийские идеологи считают что такие толчки вызываются все еще продолжающимся Процессом поднятия Гималая. Такое объяснение вполне допустимо, хотя окончательных доказательств пока еще нет. В высокогорных районах Центральной Азии, охватенных китаническими процессами продолжающегося горообразования, неустойчивость земной коры исключительно велика.